Глава 17 Другая герцогиня. После объявления о беременности и во время безупречно проходившего первого большого королевского турне, пресса в течение нескольких недель весьма позитивно отзывалась о Меган. Но эта передышка завершилась 10 ноября громким инцидентом, когда в Майл оф Санды вышла первая из очередной серии изобличающих статей. В СМИ попали сведения о том, что Мелисса Тубати, помощница Гарри и Меган, уволилась после шести месяцев работы. Газета цитировала старшего помощника, который утверждал, что Мелисса, принятая Кенсингтонским дворцом на работу в марте, очень талантливый человек, который сыграл одну из ключевых ролей в успехе королевской свадьбы и которого всем при дворе будет не хватать. Также сообщалось, что Меган оказалась плохим боссом. Спустя неделю Мейрор опубликовала статью о внезапном увольнении Милисы. В материале говорилось о том, что Меган неоднократно доводила ассистентку до слез. Она терпела достаточно долго. Меган предъявляла к ней массу требований, и дело заканчивалось слезами, утверждал неназванный источник. Милиса настоящий профессионал и волшебница своего дела, но ситуация достигла критической точки, и для них обеих проще было разойтись в разные стороны. «Поток оскорблений, ураган Мэган и мэгейн примерно перевод данного каламбура с английского, «я получаю». И нелицеприятных описаний ее поведения в таблоидах встает в пять утра и начинает бомбардировать помощников сообщениями, а это ее манера поднимать брови и не думал стихать. Гарри и Мэган не понимали, почему дворец ничего не предпринимает, чтобы опровергнуть лживые негативные комментарии об увольнении Мелиссы. Если верить многочисленным источникам, знавшим о ее внезапном уходе не из прессы, герцогская чита была не вполне довольна работой Милисы и сожалений по поводу ее ухода не испытывала. Меган предполагала, что кто-то в кенсингтонском дворце, где Милиса обзавелась друзьями, больше печется о защите своих собственных интересов. В столь непростые моменты Гарри и Меган с благодарностью принимали поддержку от «Сасекс Кварт», глобального фан-сообщества, которое поддерживало пару в сети. Преданные сторонники, мужчины и женщины из разных социальных групп, постоянно защищали читу от негатива, изливаемого в прессе, и поднимали деятельность «Сасексов» в топ-трендов Твиттера. Вдохновленная благотворительной работой Гарри и Меган, команда даже запускала собственные инициативы такие как Global Sussex Baby Shower по сбору 50 тысяч долларов на детскую благотворительность или посадка 100 тысяч деревьев по всему миру от имени Сассексов. Такая поддержка и позитив дорогого стоит, признавался Гарри своему другу. Вопреки росту числа поклонников среди простых людей, действия Гарри и Меган продолжали вызывать споры. Когда 24 ноября дворец объявил, что, несмотря на текущее обновление апартаментов под номером 1 в Кенсингтонском дворце, молодожены собираются переехать в Виндзор, в прессе поднялась новая волна критики. Последовало несколько месяцев спекуляций на тему переезда Гарри и Меган из Ноттингем-коттедж в дом герцога и герцогини Глостерских, примыкающий к апартаментам 1, где жили Уильям и Кейт. А затем наблюдатели с удивлением узнали, что пара перебирается на несколько миль дальше, если быть точными, на 22 мили. В следующем году в ходе подготовки к рождению первенца герцог и герцогиня Сассекские переедут во Фрогмар-коттедж в поместье Виндзор, объявил дворец. Их новый дом находился в двух шагах от Виндзорского замка и всего в нескольких ярдах от Фрогмар-хаус, где они проводили свой свадебный прием и фотосъемку посвященную обручению. Виндзор – особое место для их королевских высочеств, и они очень признательны за то, что именно там будет находиться их официальная резиденция. Как пояснял один из придворных, королева получает огромное удовольствие, преподнося членам семьи в качестве подарков дома. Ее величество пожаловала Саннинг-Хилл-Парк Эндрю, Бэкшот-Парк принцу Эдварду и Софи, герцогине Уэссекской, Анмер Холл, Уильяму и Кейт. Это её дело, добавил придворный. Фрогмор идеально подходил Гарри и Меган, учитывая его близость к Виндзору. Разве что Уильям и Кейт с детьми жили не так близко. Этого было достаточно, чтобы через два дня появилась статья под названием «Герцогини соперницы». 26 ноября газета «Телеграф» сообщила, что перед свадьбой Меган довела Кейт до слез во время примерки наряда принцессы Шарлоттой. «Кейт только что родила принца Луи и воспринимала все очень эмоционально», сообщал источник. 28 ноября газета «Сан» внесла свою лепту в эту мутную историю, назвав жесткие требования Меган причиной слез Кейт. Человек, который присутствовал на той самой примерке в середине мая и до беседы с авторами этой книги, никогда не комментировавший ситуацию, заявил, что история о слезах стала сюрпризом для ее участников. Некоторые дети не слушались, и там вообще много чего происходило. Все пытались помочь как могли, но с малышами на примерках всегда непросто. Кейт и Меган испытывали напряжение, но действовали профессионально. И кроме них там были и другие люди, включая Клэр, Милису и двух ассистентов из Живанши. Близкие Меган задавались вопросом, не стоит ли за этой историей кто-то из дворца или какой-то бывший его сотрудник, и вслух недоумевали, почему помощники отказываются прояснить ситуацию и рассказать правду здесь и сейчас. «Есть люди, работающие с семьей или входящие в нее, которые знают, что многое в этих публикациях неправда, но им не позволяют рассказать, как все было на самом деле в этом нелепом эпизоде с Мэг, Кейт и свадебными платьями», поделился доверенный человек. «История смешная и лживая». Однако в тот момент сотрудник Кенсингтонского дворца лишь отметил, что герцогини очень разные люди, хотя ложь навредила им обеим. Автором этой книги несколько представителей Королевского дворца подтвердили, что никакой примерки, якобы вызвавшей слезы герцогини Кембриджской, не было. Очевидно, эта история беспокоила Меган достаточно длительное время, потому что, беседуя с Опрой Уинфри в феврале 2021 года, она решила изложить свою версию, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Меган заявила, «Все было наоборот, и это Кейт заставила меня плакать», но в конце концов она прислала мне цветы и записку с извинениями. Она поступила так, как сделала бы я сама, зная, что обидела кого-то. Просто взять на себя ответственность. Потом она добавила, «Тяжело, когда тебя обвиняют в том, что ты не только не совершал, но и от чего сам пострадал». Обсуждение скандала с платьем все еще не утихает. Причем приближенный Кейт настаивают на том, что это Мэган довела горцогиню Кембриджскую до слез, Правда же заключается в том, что это было сложное время для обеих женщин. Кейт только что родила, а Мэган столкнулась с очень неприятной ситуацией. За несколько дней до свадьбы ее отец решил выступить на мировой арене. А ведь еще три года назад в интервью, посвященном помолвке, Мэган рассказывала, как невестка и брат будущего мужа поддерживали ее. Кэтрин была совершенно потрясающая, как и Уильям. Знаете, просто фантастическая поддержка. Несмотря на сложности, которые периодически возникали между Уильямом, Гарри и их женами, Мэган ясно дала понять Опре, что текущая ситуация, особенно со сталкиванием двух женщин в соцсетях, является деструктивной. Кейт хороший человек, и я думаю, что эта идея нашей полярности исчерпала себя. «Если вам нравлюсь я, не обязательно ненавидите ее, если вам импонирует она, не обязательно негативно относиться ко мне». Их отношения с Кейт не изменились с тех пор, как Меган была девушкой Гарри. Меган могла понять настороженность Кейт, не позволявшую им в тот момент наладить по-настоящему дружеские отношения, но теперь она была полноценным работающим членом королевской семьи. Их женой брата Уильяма, а ближе они так и не стали. Цветы, подаренные на день рождения, выглядели замечательно, но Меган было бы намного приятнее, если бы Кейт навестила ее в самые трудные времена противостояния с прессой. Отказ опровергать лживые слухи лишь способствовал их распространению. Дворец традиционно не комментировал сплетни, но Сассексы не боялись менять правила, если дело касалось старших членов королевской семьи. Наглядный тому пример – выступление представителя дворца в июле 2019 года, опровергающее заявление косметической клиники, где Кейт якобы делала детский ботокс. Гарри и Меган расстраивал подобный подход, поскольку они такой же поддержки не получали. Да, герцогини не стали лучшими подругами, но войны между ними не было. Случались неловкие моменты, вроде того происшествия, когда их пути пересеклись на территории Кенсингтонского дворца. Это было в начале 2017 года, и Гарри с Меган еще только встречались. И хотя обе направлялись за покупками на одну и ту же улицу, Кейт все же поехала на своей машине. Правда заключалась в том, что Меган и Кейт просто не очень хорошо знали друг друга. Хотя представители дворца и сообщали, что они регулярно созваниваются и переписываются, к моменту свадьбы Гарри и Меган невестки всего несколько раз общались лично. Идеального места работы не существует. В аристократическом мире монархии давление может достигать безумных масштабов. Между тремя разными дворами издавна действовала активная внутренняя политика. Все выглядело так, будто они постоянно конкурировали друг с другом. Случалось, что столкновение интересов Букингемского дворца, Кларенс Хаус и Кенсингтонского дворца вызывали эмоциональную реакцию в соцсетях. Многочисленные подписчики начинали веселиться, когда три ветви назначали мероприятия и публиковали заявление в один и тот же день, чтобы обставить друг друга. «Конкуренция между дворами существовала всегда», признавал один из старших придворных. И в этом отношении ничего не меняется. Сотрудники Кенсингтонского дворца признавали, что в нем царит уныние из-за негативных или лживых публикаций, стабильно появлявшихся в британских таблоидах. И вряд ли можно назвать неожиданностью то, что случались утечки информации. Один придворный похвастался друзьям, что может разместить публикацию, позитивную или негативную, в любом издании, сделав один только клик, а другой признался редактору уважаемой газеты, что теперь справится с чем угодно после того, как выдержал одну из истерик Меган. Несколько сотрудников в беседе с авторами этой книги описывали атмосферу при дворе как конкурентную, удручающую и напряженную. Корень проблемы заключался не только в персонале дворца. Отчасти ее причиной были и сами принцы. Отношения дали трещину, когда герцог Кембриджский предостерег брата от столь стремительного развития отношений. И после свадьбы Гарри разрыв лишь увеличивался. Зато лето и на протяжении последующих месяцев настроение Уильяма и Кейт стали для Сассексов очевидными. Среди друзей и членов семьи, гостивших в их доме в Оксфордшире, Кембриджей не было ни разу. Приглашение высылалось, сообщал инсайдер. Это было очень далеко от того, каким Гарри рисовал себе свое будущее. Младший принц как-то признался другу, что он представлял себе, как жениться, и они будут проводить время вместе с Уильямом и Кейт. Две пары вместе, а дети — лучшие друзья. Трения между братьями были одной из причин, по которым Гарри хотел поселиться с семьей в Виндзоре. Он мечтал выбраться из этого аквариума для золотых рыбок, каким был Кенсингтонский дворец, утверждал источник. «Куда ни повернись, ты окружен слугами и членами семьи». В жизни Гарри настал момент, когда он работал с братом, занимался благотворительностью с братом и жил рядом с братом. Это было слишком. А пресса продолжала жестко критиковать Мэган. Одна из историй была посвящена тому, как в день свадьбы невеста потребовала обрызгать освежителем воздуха заплесневелую часовню святого Георгия, место, где регулярно бывала королева и где находилась королевская усыпальница, приведя этим в ужас представителей Букингемского дворца. На самом деле легкие ароматизаторы баяс для часовни от Диптик, как и свечи того же бренда, которые в 2011 году Кейт выбрала для свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве, были одобрены всеми участниками. В другом сюжете, появившемся в декабре, фигурировала разъярённая Кейт, ворвавшаяся к Мэган после того, как та отругала кого-то из её сотрудников. Ходили слухи, что это была помощница секретаря по связям с общественностью Катрина МакКивер, покинувшая дворец после пяти лет работы в поисках новых перспектив. Даже Кенсингтонский дворец не понимал, откуда взялась эта нелепая история. Катрина хорошо рассталась с Сассексами, получив от них в последний рабочий день написанное от руки письмо и огромный букет. Через неделю газета «Экспресс» сообщила, что персонал дворца называет Мэган «сложной герцогиней», прозвищем от которого она не избавилась по сей день. Любой ее шаг трактовался как как-то неповиновение, даже черный лак для ногтей и платье с открытым плечом, надетое в декабре на церемонию British Fashion Awards. Она представляла Клэр Уэйт Келлер, получившую премию как дизайнер года. Снимок Меган, Клэр и актрисы Розамунд Пайк, сделанный в фотоавтомате и выложенный в инстаграм-аккаунте Британского совета моды, был удален через два часа. Инсайдер во дворе пояснил, что это был личный снимок, который не предназначался для публикации. Однако представитель Британского совета моды утверждал, что фото было удалено из-за потока российских комментариев под ним. Колумнист Ричард Кей, некогда любимый репортер принцессы Дианы, цитировал источник, который язвительно комментировал тот кадр. «Было что-то демонстративное в том, как она позировала со своим животом. К тому же у нее был темный маникюр, который королева терпеть не может». Принцесса Диана любила красный лак для ногтей и носила платье с открытым плечом. Принцесса Евгения рисовала на ногтях union Джек на юбилей королевы в 2012 году и присутствовала на вечеринке в арт-галерее Серпентайн с маникюром сливового цвета, примерно таким же, как у Меган. Даже Кейт, которая обычно ходила по струнке, как-то раз появилась на мероприятии с красным педикюром. Хотя в большинстве случаев виндзорские дамы, включая Меган, придерживались нейтральных тонов, иногда они делали исключение, если ситуация это позволяла. Не существует протокола относительно цвета лака для ногтей. Негодование по поводу маникюра герцогини свидетельствовало о более серьезной проблеме. Это был первый сезон меган и многие только и искали, чтобы покритиковать. «Другая герцогиня», — говорил близкий друг меган — «вот что стало для людей проблемой». Она самый легкий в мире человек в плане совместной работы, но кое-кому не нравился тот факт, что она выделяется. Многие придворные считают, что в королевских кругах присутствовали люди, настроенные против Меган, потому что она была американкой и бывшей актрисой. У американцев и британцев принципиально разный подход к работе. Американцы бывают крайне прямолинейными, и это не всегда сочетается с более утонченным институтом монархии. «Иногда американский практичный тон в британском обществе воспринимается как бестактность. Существует сценарий, который воспроизводится сам собой, как только ты узнаешь, что в королевской семье появилась американка», пояснил другой сотрудник. Но Мэган воспринимала некоторые комментарии и статьи в таблоидах как нечто большее, чем просто свидетельство культурных различий. Они были сексистскими и предвзятыми. Если мужчина встает до зари, чтобы начать работать, то все восхищаются его трудолюбием. В случае, если так поступает женщина, ее считают упрямой или стервозной. Двойные стандарты лишь усиливались, когда речь шла об успешной цветной женщине. Ее называли чересчур требовательной и агрессивной. 3 декабря Меган присутствовала в аудитории лондонского Southbank Center, где Мишель Обама презентовала свою книгу «Становление». Мишель тогда сказала «Так получилось, что мы, черные женщины, превратились в карикатуру. Люди берут у нас то, что им нравится. Наш стиль, наши доходы становятся общими, а в остальном нас демонизируют. Мы злые, мы слишком шумные, у нас все слишком». И я почувствовала это на себе. Как я смею иметь свой голос и пользоваться им. Наглядный пример. В феврале 2019 года Меган подверглась нападкам со стороны прессы и онлайн-комментаторов за то, что во время королевского мероприятия написала слова поддержки на бананах, адресовав их публичным женщинам Бристоля. Находясь на кухне благотворительного фонда «125», помогающего социально незащищенным женщинам освободиться от уличной проституции, зависимости, нищеты и насилия, Герцогиня наблюдала, как волонтер готовит продуктовые наборы для раздачи нуждающимся. Меган взяла маркер, достала из наборов бананы и стала аккуратно писать на них слова поддержки «Ты сильная», «Ты потрясающая», «Ты любима». Это был неожиданный шаг, который тронул сердца работников фонда, чей мобильный пункт ежегодно оказывал поддержку более чем 250 женщинам в местном квартале красных фонарей. «Я видела, как одна женщина делала подобное в Штатах в рамках программы школьных обедов», рассказывала Меган, вспомнив менеджера кафе, работавшую в начальной школе Кингстона в Вирджинии. На каждом банане она писала слова поддержки, чтобы дети почувствовали себя более сильными. Какой маленький жест и такая невероятная идея. Для девушек из секс-индустрии это была демонстрация доброго к ним отношения. Одна из них призналась Мы чувствуем себя здесь невидимыми, и пусть это звучит глупо, но быть замеченной и прочитать слова, которых я обычно не слышу в свой адрес, значит для меня очень много. Однако далеко не все истолковали послание Меган позитивно. Один из таблоидов послал репортера под прикрытием, чтобы тот раздобыл банан из фургона 125, ассан назвала поступок герцогини оскорбительным. Пирс Морган, не получивший приглашения на свадьбу, и вследствие этого регулярно нападавший на Меган в более чем сотне заметок интервью, заявил, что герцогиня поиздевалась над монархией и проститутками. Колумнист Дейли Мэйл написал об уличных девушках следующие слова. «Никакие они не особенные. Подобные женщины понимают это каждый раз, когда занимаются с мужчиной сексом за деньги». Меган была в ужасе от такой реакции. «Эти люди животные», — заявила она подруге. «Они просто тролли», — добавил Гарри. Королевский протокол требовал, чтобы Меган хранила молчание и не защищалась, независимо от того, насколько ее оскорбили. Поэтому, когда на первой полосе САН в апреле 2019 года появилась статья о том, что королева запретила ей носить драгоценности, которые принадлежали Диане, герцогиня Сасекская должна была промолчать. Снова. Некоторые аспекты поведения Мэган, в том числе перед свадьбой, вызывали возмущение в Букингемском дворце, утверждал таблоид, ссылаясь на непроверенные сообщения о тираническом стиле Меган, в том числе об отказе прибегать к услугам королевского персонала в большинстве аспектов свадьбы, включая цветы и торт. При этом Кейт, как говорилось в статье, было разрешено носить все, что она пожелает. Вопрос, что и кому давать из предметов королевской коллекции, находится в видении королевы и ее ближайших советников. Но источник явно что-то напутал, потому что никаких вещей Дианы в королевской коллекции нет. И Меган, и Кейт носили знаковые вещи, связанные с Дианой, которые после смерти принцессы перешли к ее сыновьям или королеве, в зависимости от того, были ли они частной собственностью или имели статус королевских подарков. На государственные ужины Кейт надевала кембриджскую тиару узелки любви, в которой не раз появлялась Диана. Меган в королевском турне по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонго носила бриллиантовые серьги Дианы в виде бабочек и браслет с сапфирами. Информация о мнимых ссорах из-за драгоценностей появилась в прессе не впервые. Так газета «Сан» сообщала, что Меган мечтала покрасоваться на свадьбе в так называемой Владимирской тиаре с изумрудами, а не в той, что была во время бракосочетания на королеве Марии. Якобы забракованное Меган украшение, тайно вывезенное из России после революции 1917 года и приобретенное королевой Марии в 1921 году, было одним из самых изысканных в коллекции. Этот драгоценный головной убор носили и принцесса Диана, и королева Елизавета. В свое время он был дополнен пересекающимися кольцами из бриллиантов и каплями изумрудов и жемчужин, подвешенных в каждом круге. Из-за подвесок эту тиару иногда путают с кембриджской. Последняя, декорированная жемчугом и бриллиантами из семейной сокровищницы, была изготовлена в 1914 году ювелирным домом Герант, специально для королевы Марии. Образцом для венца послужило украшение бабушки Марии, принцессы Августы Гессенской. После смерти королевы Марии в 1953 году корона перешла к ее внучке, королеве Елизавете II. Владимирская тиара могла понравиться Меган, потому что в некоторых аспектах свадьбы присутствовал зеленый цвет. Фотосессия, посвященная помолвке, проходила в зеленой гостиной. На свадьбу королева облачилась в зеленое платье, а доре в мятный костюм. Источник, принимавший участие в планировании торжества, сообщил, в какой-то момент в начале обсуждения упоминалась тиара с изумрудами, в данном случае идеально подходившая. Однако то, что после выбора, сделанного совместно с королевой, такой ритуал посвящения для невест существует в королевской семье, Меган потребовала другую тиару, неправда. С того самого момента, как Елизавета II стала монархом, она предоставляла государственные драгоценности всем невестам в королевской семье, включая Камиллу и Кейт. Если верить высокопоставленному сотруднику, ее величество получало огромное удовольствие от того, что она может внести свой вклад в важные события. Ей нравилось быть частью процесса, который обычно включал в себя подбор дизайна для особых случаев государственных ужинов и других официальных мероприятий. У нее часто появлялись свои идеи на этот счет, пояснял инсайдер. Необычным в процедуре выбора было то, что в ней участвовал Гарри. В феврале 2018 года пара, уже обрученная и проживавшая в Кенсингтонском дворце почти 4 месяца, прибыла в приемную Букингемского дворца в сопровождении сотрудников дворца они спустились на лифте на этаж, находящийся в 40 футах под зданием, и оказались в просторном хранилище, где для просмотра были заранее выставлены 5 тиар. Хотя обычно Меган чувствовала себя уверенно даже в самых необычных ситуациях, на этот раз она нервничала из-за примерки бесценных произведений ювелирного искусства, часть из которых вообще редко видела дневной свет. Ни ее детство, прошедшее в Южной Калифорнии, ни актерская карьера, ни деятельность в качестве защитницы прав женщин не позволили ей обзавестись опытом, который помог бы свободно обращаться с бриллиантовыми диадемами. В отличие от королевы, которая, по словам ее покойной сестры Маргарет, является единственным человеком, способным надевать тиару одной рукой, одновременно спускаясь по лестнице. Перед этой встречей Меган разговаривала с Клэр Уэйт Келлер, которая уже начала работать над платьем. «У них было свое представление о том, что к нему подойдет», говорил источник о выборе тиары дизайнером и невестой. Но они не были уверены в финальном результате. Надо было подождать и увидеть, из чего предстоит выбрать. Они просматривали архивные фотографии разных тиар, которые им нравились, но в конечном итоге это не имело значения, так как выбор оставался не за ними. Надеть одно из этих украшений было привилегией и подарком, и, как это всегда бывает с подарками, ты принимаешь то, что дают. Каждая тиара находилась в собственном сейфе в особом хранилище, помещении длиной около 150 футов, разделенном на секции. Сокровищница, размер которой свидетельствовал о масштабах коллекции Ее Величества, включавшей сотни тиар, брошей, ожерелей, серег и других драгоценностей, не выглядела пустой и холодной, как банковское хранилище. Помещение было хорошо освещено и напоминало шоу-рум. Обычно тиары для показа выкладывал ювелир короны Марк Эпплби, который заранее прикрепил камни, хранившиеся отдельно в маленьких мешочках, и центральный бриллиант Тиары Королевы Марии. Однако в этот раз он не присутствовал на встрече, потому что это был очень личный и интимный момент. Эпплби находился поблизости, готовый прийти на помощь, если возникнут какие-то затруднения. Все рабочие места подчиненных главного ювелира пустовали, а Тиары Королеве и Меган подавала Анджела Келли, куратор королевских драгоценностей. Она же делала это для герцогини кембриджской и чуть позднее для принцессы Евгении. Анджела носила официальный титул личного помощника, советника и куратора Ее Величества Королевы – драгоценности, регалий и гардероб. Она была единственным человеком, помимо ювелира короны, который имел доступ к личной коллекции драгоценностей Ее Величества. Каждый камень был тщательно отполирован, сочетающиеся браслеты, кольца, ожерелья и тиары Сознанием дела разложены на обитых розовой тканью подставках. Сверху их покрывали украшенные кружевом чехлы, расшитые вручную бабушкой Елизаветы, королевой Марией. По всему этому становилось понятно, какое старание Анжела прилагает, ухаживая за порученными ей ценностями. Хотя обычно тиары брали в руки только в перчатках, Анжела, отвечавшая за чистоту королевских драгоценностей до и после того, как их доставали из хранилища, решила действовать без них. Это позволяло лучше контролировать бесценные предметы. Она представила все пять тиар на рассмотрение Меган. Королева и принц Гарри наблюдали за происходящим. Несмотря на то, что королева всегда была любительницей поговорить, так же, как и Меган, которая проявляла особую разговорчивость, когда нервничала, На этот раз все молчали, сосредоточившись на деле. Анжела предложила королеве различные варианты еще до этой встречи. Ее величество высказало свои мысли, и вместе они свели количество вариантов к пяти. И вот Меган сидела перед большим зеркалом, и каждую тиару осторожно возлагали ей на голову до тех пор, пока не было принято решение. Хотя обычно головные украшения закреплялись атласной лентой или заколкой, В тот день полноценной примерки не получилось, потому что участие стилиста нарушило бы интимность момента. Анджела объяснила, что для полноценной работы с прической будет полно времени потом, тогда и будут испробованы разные способы крепления тиары, и Мэган сможет проверить, не сбивается ли украшение при движении. В тот день все было посвящено исключительно тиаре, и одна из пяти, оказавшись на темных волосах будущей невесты, затмила остальные. Выбор пал на бриллиантовую тиару Бандо Королевы Марии. Изготовленная для ныне покойной королевы-супруги в 1932 году, по центру тиары украшена брошью из 10 бриллиантов, подаренных графством Линкольн в 1893 году. Большая брошь закреплена на платиновом обруче, состоящем из 11 подвижных секций объединенных пересекающимися овалами и усыпанных большими и маленькими бриллиантами. И хотя Тиара не была любимым головным убором королевы Марии, которая надевала ее на менее официальные мероприятия, Меган сказала, что это украшение выделяется из всех. Королева согласилась с выбором Меган. Невеста примерила все пять уборов и сразу поняла, какой ей нравится больше других. Это был особенный момент для них обеих, поделился своими наблюдениями один из придворных. Когда более чем год спустя в прессе появилась история о том, как Меган требовала на свадьбу другую тиару, она позвонила подруге и сказала, «Как печально все это слышать, ведь мне так понравилась моя тиара». Хотя газеты и заблуждались относительно причин конфликта, они были правы в том, что размолвки во время свадебных приготовлений имели место. Разногласий между Меган и королевой по поводу тиары не было. Ссора произошла между Анжелой Келли и Гарри. Все началось в конце марта, когда стилист Меган Серж Норман прилетел из Нью-Йорка в Лондон, чтобы сделать пробную прическу, используя выбранную тиару. Гарри и Меган хотели приехать в Букингемский дворец, чтобы встретиться с Анжелой, которая занималась бы тиарой, как и во время примерки с королевой. Но на неоднократные запросы из Кенсингтонского дворца личный куратор гардероба королевы не ответила. После нескольких неудачных попыток связаться с Анжелой сведений о ее готовности выполнить свою работу так и не появилось. Гарри был в ярости. Анжела, которая в 1993 году начинала в качестве костюмера королевы и быстро проделала путь до главного модельера, а затем и первого личного помощника, состоялась с Елизаветой в особо близких отношениях. Более десяти лет она была одним из немногих людей, которым разрешалось прикасаться к монарху, став правой рукой королевы и в каком-то смысле ее привратником. Ее величество часто посещает благословенный дом Анжелы в Виндзоре, а когда они остаются наедине, придворные нередко слышат их смех. Как и большинство старших сотрудников Букингемского дворца, Анджела всегда готова прийти на зов ее величества, и в тот момент, когда поступил первый запрос о примерке Тиары, она, очевидно, была занята в Виндзорском замке, где королева проводила Пасху. Но проходили недели, а запросы помощников Гарри оставались без ответа, и время, когда Меган сможет примерить Тиару, так и не было назначено. Гарри, разумеется, знакомый с дворцовым протоколом, не верил, что Анджела действительно была настолько занята. Принц полагал, что она намеренно игнорирует Меган. Последовал обмен любезностями между ним и Анджелой, и разговор был далек от обычной придворной сдержанности. Согласно источнику, Гарри поставил вопрос ребром, он был сыт по горло, рассказывал помощник. Всего за несколько недель до свадьбы проблема с примеркой тиары стала причиной напряженности. Сотрудники Кенсингтонского дворца просто не могли выйти на связь с Анжелой, чтобы наконец назначить встречу. Люди были расстроены и растеряны. Почему так сложно выбрать время для Мэган и ее стилиста? В конце концов, Гарри пришлось поговорить об этом с бабушкой, и примерка состоялась. Старший сотрудник Букингемского дворца настаивал на том, что Гарри просто слишком трепетно отнесся к данному эпизоду, обвинив Анжелу в намеренном создании препятствий для его возлюбленной. Но, как утверждал источник, близкий к принцу, ничто не могло разубедить Гарри в том, что некоторые представители старой дворцовой гвардии просто недолюбливают Меган и будут всеми путями стараться усложнить ей жизнь.